Глава 4. Первую усовершенствованную трубу Галилей преподнес венецианскому дожу. То был дар республики, теперь ее флот и армия станут дальнозоркими. Господа и сеньории были потрясены. С колокольни собора святого Марка они увидели в море, в милях в тридцати, Корабли, которые стали видны вдали невооруженным глазом, лишь через два часа, хотя шли на всех парусах. Следующую трубу с двадцатикратным увеличением Галилей нацелил на небо. Был конец декабря 1609 года, четвертая ночь после Новолуния. В эту ночь... Он увидел, что луна не гладкая что на ней горы и впадины, она как земля. И в ту же ночь он обратил трубу на Млечный Путь, который, как всем было точно известно, есть уплотнение земных испарений, принадлежащее подлунному миру. Но Галилей увидел, что это не уплотнение, не неподлунное, Это скопление бесчисленных далеких звезд, и, значит, прав был страдалец Дардана Бруно, твердивший, что миров множество, что все планеты — это Земли, а звезды — солнца И спустя еще несколько дней, 7 января 1610 года, в ясную зимнюю ночь Галилей рассмотрел близ Юпитера крохотные обращавшиеся вокруг него звездочки. И почти сразу у него возникла мысль, что по смещению этих звездочек можно вычислить географические координаты корабля. Через сто лет навигаторы использовали эту идею. Он назвал спутники Юпитера медицейскими звездами в честь династии Медичи правивших в его родной Флоренции, небо верному подданному подобало прославлять своих правителей, и герцог Казима II был учеником Галилея и постоянно оказывал знаки своего к нему благорасположения. О трубе, которая облагодетельствовала его первыми открытиями, Галилей дал имя как кораблю, наблюдательница, Созерцательница. Чего только она не открывала его глазу. Галилей даже боялся сразу сообщать о последующих открытиях, ибо первые открытия и так уже были приняты в штыки, в духе времени, точнее, будет волейбарды. Упаси Бог выступить с недостоверными утверждениями, Надо многократно убедиться в истинности увиденного, в необычности облика далекого Сатурна и фазах Венеры. Но как не высказать того, что тебя просто распирает, и к тому же можно упустить первенство открытия? И он стал, как делалось тогда, оповещать о своих открытиях анаграммами, бессмысленным набором букв. Из этой абракадабры можно было составить латинские слова «высочайшую планету тройную наблюдал» или «мать любви подражает видом Цинтии», то есть Венера видна в тех же фазах, как и Луна, а следовательно, она тоже вращается вокруг Солнца. Он засекречивал свои открытия на время, до полного подтверждения, и, подтвердив, оглашал расшифровку. Но ему даже мысли не приходило скрывать от человечества тайны, упрятанные внутри трубы. Правда, засекретить подзорные трубы были не прочь правители Венеции, Голландии, Бельгии, первыми их заполучившие. Но изобретение, как шило, его не утаить мешке — есть ли человеческая мысль дозрелая, чтобы его породить? «Звездный вестник» — так Галилей назвал книгу о первых своих астрономических открытиях. В ней была схема инструмента, описание Луны и медицейских звезд. Кеплер, которым он послал в Прагу тонкий томик своего «Звездного вестника» с просьбой об отзыве, Не только ответил восхищенным письмом, вскоре, кстати, изданным, но еще ввел в астрономию понятие «сателлит». Спутник планеты и далее разработал не просто новую, более совершенную схему конструкции, а уже теорию телескопа. Кеплер открыл полное внутреннее отражение в зрительной трубе. С этого... Началась истинная наука об оптических инструментах не только телескопах, но и микроскопах. А Галилей продолжал работать над новыми трубами, как работал прежде. Одну из новых он преподнес герцогу Медичи, а наблюдательница, впервые раскрывшая человеку подлинный облик неба, была им подарена славному сообществу ученейших мужей — который решила избрать Галилея своим сочленом — Римской Академии Линчеев, если произносить ее название по-итальянски, или Линкеев, если по-гречески. ту Академию основал в 1603 году просвещенный маркиз Федерико Чези, и он сам придумал основанному содружеству — Ученых имя Академия Линчеев. Это истинное поэтическое название обычно переводит Академия зорких как «рысь» или «рысеглаза», потому что по латыни «рысь» и в итальянском языке «рысь» — слово нарицательное, символ зоркости. Но Чези, пожалуй, не это имел в виду. Просвещенные люди Возрождения мыслили образами античной поэзии, а Ленкей — это имя собственное. Это имя героя греческих мифов, которого боги наделили такой зоркостью, что он видел все, даже сквозь воду, сквозь землю и камни. И когда дружина героев собралась на корабле Арго в плавании за золотым руном, Ясон сделал... «Ленкея вперед смотрящим». Имя «Ленкея» как символ человека, способного видеть больше других, часто всплывало, например, у Горацио, и в поэзии «Возрождение», и, наконец, оно стало титулом, по сей день носимым членами Римской Академии Наук, который в 1611 году Галилей преподнес свою любимую трубу, дабы обретенные им собратья «Ленчеи» могли с еще большей зоркостью наблюдать за планетами и звездами. И, кстати, тотчас один из них, грек Домиссиано, придумал окрестить созерцательницу телескопом, составив ее новое имя и слов «телес далекий» и «скопио вижу». Но вот своего океалина, трубу-малышку, Таким ласковым и словом Галилей называл не то трех с половиной метровое, не то пятиметровое детище, предназначенное для рассматривания мелких предметов, он Академии тогда не подарил. Первый микроскоп он отправил польскому королю. А вдруг Сигизмунд Третий надумает прислать в ответ мешок червонцев позабавивших тем, что сквозь прибор муха кажется столь же большой, как курица. сравнение это Галилей тогда повторял постоянно. Избытком скромности он не страдал, и цветисто рассказывал про свои изобретения любознательным людям, зачастившим к нему со всей Талии. Даже привирал иногда на всякий случай. И слушатели верили, что его приборы могут и в самом деле увеличивать и в шестьдесят раз, и в десять тысяч, и даже в пятьдесят тысяч. Увы, ему нужна была слава, не нужны были деньги, нужно было сбить с толку недругов и успокоить кредиторов, ведь если взаимодавцы сочтут, что дела должника идут хорошо, они будут терпеливее, поэтому самое красочное описание — какой эффект произвели его океали, так восхищались ими сенатора и дож, очутились именно в письмах Галилея его Шурину, Ландучи, которому ученый так еще и не выплатил своего обещанного за сестрою преданного. И кроме того, Галилей подарил океалина не рысеглазым линчеем, а королю Сигизмунду, потому что малышка, и еще ни для каких исследований не годилось. Прибор нужно было конструировать заново, отрешиться от всего, сосредоточиться и работать. А Галилею тогда ни о чем, кроме неба, не думалось. Да не давали ему тогда думать о чем-то другом. Недруги из падуанских, балонских, римских астрологов и философов ополчились против его великих, ужор это знал открытий. Кричали на всех перекрестках, что луна гладкая и что никаких спутников у Юпитера быть не может. И все, о чем Галилей написал в «Звездном вестнике», либо изъяны стекол, либо обман зрения, либо злостная, своекорыстная ложь. И не было иного выхода, как продолжать совершенствовать не океалина, а телескопы, и ночь за ночью, всматриваясь в черное небо, добывать новые доказательства своей правоты. Он бросил университет, где его оскорбляли, и уехал, спадая во Флоренцию, в придворные математики, к Медичи, и тем самым отказался от награды, назначенной ему сеньорией за подзорную трубу, от пожизненной профессуры с жалованием в тысячу флоринов ежегодно. Все осталось при нем. Долги, незавершенные трактаты, заботы о детях, болезнь суставов, необходимость отбиваться от нападок догматиков. Не было ни времени, ни возможности тратить себя на что-то другое, и потому на 12 лет судьба микроскопа переместилась в другие страны.